Чудится что-то разгонистое, веселое. Мчусь навстречу воле, к милым свиданиям, к выбору пути. Славно. Мне не сидится в пустом купе. И я часто выхожу в коридор или путешествую в вагон-ресторан, лишь бы заполнить праздные часы. Народу в вагоне немного, и при том все такого, что не тянет разговаривать. Как не склонен я сейчас ко всему и ко всем подходить с открытой душой, как не распирает меня приподнятость... Я уловил настороженность пассажиров, искосо украдкой разглядывающих меня. Между ними и мной кисейный занавес подозрительности. Я вижу в замкнутых, хмурых, командированных в полувоенной одежде ряженых чекистов те... Несомненно, чуют в моей бородке, бикеши и охотничьих сапогах отступление от нормы, что-то не в стандарт советского служащего, едущего по казенной надобности, да еще севшего в поезд в зоне лагерей. С таким от греха подальше лучше не водиться. За одним столом со мной обедали два простоватых пассажира, вероятнее всего, правкоматцы с завода. Они, молча часу графин водки, затем, как по обязанности, опорожнили одну за другой дюжину бутылок пива. Про себя отмечаю, что и порядочно осоловев, они все же не стали со мною разговаривать, хотя по всему было видно, что их разбирает любопытство. Кто такой этот трезво пробавляющийся чаем сосед? В слепоте своей я ехал как на праздник, И неохота было, просто некогда задумываться. Стою, прильнув к окну. Бегут мимо опушки ельников, В разрывах открываются поймы речек, Строения редких деревень, Потемневшие от непогоды, С подслеповатыми окошками, Такие притихшие, родные. Захочу — сойду на любой станции, Отправлюсь мерить версты По таким вот еле наезженным дорогам. Подойду к тем мужикам, Что столпились возле запряженных — в полуги лошадей, или заговорю с остановившейся у колодца статной молодухой, всматривающейся из-под руки в цепочку бегущих мимо вагонов. Ведь и по вас, русские красавицы, я успел соскучиться. Гражданин, ваши документы. Арест? Паника и фоном к ней, мысль о возвращении к только что покинутым людям, уже принадлежащим легенде, уже ставшим рыцарями правды и света, близким по духу, без которых Словно и пустовато. За моей спиной вынырнул военной фуражки с алым околышем. Форменный сморчок с утулой, с бегающими глазками и нездоровым желтым лицом. За ним в дверях купе два ражих вышкаленных красноармейца с кобурами на поясах. Чекист внимательно и неторопливо изучал мое удостоверение. Я мучительно соображал, как уничтожить в одежде записки и адреса. но Обошлось. Удостоверение снова у меня в руках. Словно бы и пустяк. В зоне лагеря у пассажиров проверяют документы, а мне — отрезвляющий душ. Ходить мне ныне на сворке, по сравнению с лагерем несколько более длинной, но удерживаемой в тех же руках. Чекист, уже из коридора, бросает. В Москве не задерживаться. Ну, это дудки. Я уж подумал, как трамваем перееду на Курский вокзал, возьму билет до Тулы, сяду в дачный поезд и с ближайшей станции вернусь, наверняка избавленный от возможной слежки. В Леонозове в то время, 1929 год, еще малолюдном окруженным лесом подмосковном поселке по захудалой Савеловской дороге жили старые друзья семьи из помещиков нашей Никольской волости — Две сестры татариновы. Они обменяли свою комнату в одном из арбатских переулков, присовокупив к ней выручку за семейную реликвию евангелиста Иоанна Кистимурильо, солидную сумму в золоте на славную дачку с садом.